Это везде написано, я проверил. Он подвинул Йохансу на часть бумаг. Потом исчезновение лодок. Были зафиксированы сигналы бедствия, но большинство из них не имело смысла. Они обрывались на полусловие. То, что случалось, происходило слишком стремительно. Ольсен помахал в воздухе следующим листком. Но кем бы я был, если бы не знал больше, чем все остальное человечество? Три таких сигнала бедствия попали в сеть. И что? Что-то напало на лодки. Напало? Да. Ольсон потер себе нос. Вода на мельницу твоей теории заговора. Море восстало против человека. Кто бы мог ожидать этого от каких-то паршивых вод? Подумаешь? Ну, выкинули мы туда кое-какие отбросы. Ну, истребили рыбу и китов. Да, кстати, о китах. Последнее, что я слышал. В восточной части Тихого океана они массовым порядком нападали на суда. Никто больше не смеет в море выходить. А известно, не задавай глупых вопросов. Ничего не известно. Никому — ничего. Боже мой, до чего я дотошен. Ровным счетом никаких заключений о причинах этих коллизий и катастроф с танкерами. Тотальный запрет на информацию. В твоей теории, несомненно, что-то есть. Всякий раз, как только появляется какое-нибудь сообщение, его тут же на полусловие обрывают, и все. Покров молчания. Может, все-таки люди Икс? Ольсен наморщил лоб. В любом случае, чересчур много медуз, чересчур много рыбы, и все в каком-то преувеличенном масштабе. И никто не высказывает никакого предположения, откуда это все. Никто не посмел официально предположить, что все это может быть связано одно с другим, в отличие от себя. В конце концов, все эти кризисные штабы объявят виновником Эль-Ниньо, или потепление Земли, а биология нашествий и эпидемий получит дополнительный толчок. Они оживятся и начнут публиковать статьи со своими домыслами. С теми же подозреваемыми. Да, но все это не имеет смысла. Медузы, водоросли и подобная живность уже много лет путешествуют вокруг света в балластных водах кораблей. Мы знаем эти феномены? Конечно, сказал Йохансен. Как видишь, я хочу выйти за рамки обычного топтания по кругу, Если где-то появляются орды морских ос, это одно дело. Но если по всему земному шару одновременно происходят невероятнейшие вещи, это нечто другое. Ольсен сомкнул кончики пальцев и принял задумчивый вид. Итак, если тебе непременно нужно найти взаимосвязь, я бы не стал говорить о биологических нашествиях. Я бы скорее говорил о поведенческих аномалиях. Это примеры нападений. И таких... Таких еще не знала история. — А о появлении каких-то новых видов ты больше ничего не разузнал? Боже правый, неужто тебе еще мало? Я только спросил. — Что ты имеешь в виду? — спросил Ольсен, растягивая слова. — Если я сейчас спрошу его насчет червей, — подумал Йохансен, он сразу догадается. Он, правда, не знает, что ему делать со всей этой информацией, но ему мгновенно станет ясно, что где-то в мире происходит нашествие червей. «Ничего конкретного», — сказал он. Ольсен глянул на него из-под лобья. Потом протянул остальные бумажки. «Как-нибудь потом расскажешь мне то, что не хочешь говорить? Сейчас». Йохансен взял распечатки и поднялся. «Как-нибудь выпьем по этому случаю. Непременно. Когда будет время? Сам знаешь. Семья?» «Спасибо, Кнут», — Ольсен пожал плечами. «Не за что». Йохансен вышел в коридор. Из аудитории выспали студенты и устремились мимо него, — одни смеясь и болтая, другие сосредоточенными лицами. Он остановился и посмотрел им вслед. Внезапно идея, что все организовано, перестала казаться ему такой уж немыслимой.